глава 23 Какие ответы по словам парфирия давали о Христе оракулы богов? В книгах, в которых он подробно излагает и описывает якобы божественные ответы о вещах относящихся к философии. Он, приведу его собственные слова, как они переведены с греческого языка на латинский, говорит: Спрашивавшему молитву, какому богу мог бы он отвлечь жену свою от христианства, Аполлон отвечал в стихах следующее. Потом приводятся такие слова якобы Аполлона. «Можешь, пожалуй, скорее научиться чертить письмена по воде или, расправив легкие крылья, летать как птица, чем вернешь назад чувство оскверненной и нечестивой жены». Пусть продолжает, как хочет, упорствуя в пустых обманах и воспевая лживыми рыданиями мертвого Бога, которого, погубленного правильно мыслящими судьями, умертвила самое худшее из благовидных, совокупно с железом, смерть. После этих стихов Аполлона, переведенных на латинский язык без соблюдения метра, он продолжает так уклонение их, не поддающихся исправлению мыслей, он указал в следующих словах «Иудеи веруют в Бога более, чем эти». Таким образом, он, без чести Христа, ставит иудеев выше христиан, признавая, однако, что иудеи веруют в Бога. Ибо тот стих Аполлона, в котором последний говорит, что Христос был убит правильно мыслящими судьями, Он изложил так, как если бы Христос вследствие справедливого их суда был подвергнут заслуженному наказанию. Действительно ли лживый предсказатель Аполлона говорил это о Христе, а Парфирий ему поверил? Или последний сам, быть может, сочинил речь, которую тот не говорил? Это его дело». Но насколько он верен самому себе, насколько у него согласуются друг с другом изречения оракулов, это мы увидим после. Пока же заметим, что об иудеях, как верующих в Бога, он говорит, что они правильно судили о Христе, когда решили подвергнуть Его самому мучительному роду смерти. Следовательно, Бога иудеев, которого Он признает за Бога, должно слушать, когда Он говорит приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Исход, глава 22, стих 20. Но послушаем дальше, сколь великим представляет он Бога иудеев. На подобный же вопрос Аполлону, что лучше, слово ли, или разум, или закон, последний по его словам отвечал стихами, говоря так. Затем он приводит стихи Аполлона. Из их числа считаю достаточным привести следующее. «В Бога же родоначальника и Вышнего Царя, пред которым трепещут и небо, и земля, и море, и сокровенные убежища преисподних, и ужасаются сами божества. Для них закон есть Отец, которого чтут истинно святые евреи». Этим изречением оракула своего Бога Аполлона — Порфирий представляет Бога евреев таким великим, что его ужасаются и сами божества. Если же Бог этот сказал, «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен», то, удивляюсь, как не пришел в ужас сам Парфирий, и, принося жертву богам, не устрашился подвергнуться истреблению». Говорит этот философ и хорошее о Христе, как бы забыв о своем поношении его, о котором мы перед этим упоминали, или как бы боги его злословили Христа во сне, а пробудившись, нашли добрым и похвалили по достоинству. Потом, как бы намереваясь высказать нечто удивительное и невероятное, он говорит, «Некоторым без сомнения покажется неожиданностью то, что мы скажем». Боги провозгласили Христа благочестивейшим и сделавшимся бессмертным и отзывались о нем с большой похвалою. Но христиан, говорит, они называют порочными, оскверненными, преданными заблуждению, употребляя в их адрес и многие другие укоризны. Вслед за этим он приводит нечто вроде оракульских изречений богов, поносящих христиан, а затем говорит Когда спрашивали о Христе, Бог ли он, Геката отвечала, «Шествие бессмертной души после тела тебе известно, блуждает же душа, потерявшая истину. То душа мужа, превосходнейшего в благочестии, но чтут ее несообразно с ее действительным состоянием». Вставляя после этих изречений якобы оракула «собственные слова», Порфирий говорит, Итак она сказала, что он муж благочестивейший, и что душа его, как и души других благочестивых людей, одарена после разлучения с телом бессмертием, но что христиане чтут ее невежественно». А на вопрос, за что же он осужден, богиня, продолжает он, отвечала, «Тело всегда подвержено истязаниям и увечьям, Душа же благочестивого пребывает в небесном жилище. Та же душа, определением судеб, позволила впасть в заблуждение другим душам, которым Рок не дал ни пользоваться дарами богов, ни иметь познания о бессмертном Юпитере. Поэтому они ненавистны богам, ибо им, которым не суждено было ни знать бога, ни получить дары от богов, им, определением судьбы, Он дал впасть в заблуждение. Сам же он благочестив и, как благочестивый, удалился в небо. Итак, его не хули, но пожалей о безумии людей, об их легком и опасном через него падении. Кто до такой степени глуп, чтобы не понять? Эти изречения оракулов придуманы лукавым человеком, который в то же время страшный враг христиан. Не исключено, что эти ответы с подобным же умыслом были и даны нечестивыми демонами. Хвалят Христа, чтобы придать большую правдоподобность своим поношениям христиан, чтобы таким образом заградить, если возможно, путь к вечному спасению, на котором стоит каждый христианин. Они чувствуют, что их лукавому искусству вредить тысячу различных способов нисколько не помешает, если им поверят, когда они будут хвалить Христа, лишь бы только поверили им, когда они в то же время будут хулить христиан. Кто поверит тому и другому, того они сделают таким хвалителем Христа, что он не захочет быть христианином а потому и хвалимый им Христос не освободит его от господства демонов. Ведь хвалят они Христа так, что всякий, кто уверует в него, такого, каким они его выставляют, будет не истинным христианином, а еретиком-фатинианом, который Христа считал только человеком, но не Богом. И потому не сможет не получить через него спасение, не избежать ловушек, расставляемых этими лживыми демонами, не освободиться от них. Мы со своей стороны не можем принять ни слова Аполлона, которые поносят Христа, ни гекаты, которые хвалят его. Тот выставляет Христа как бы неправым, говоря, что он был убит правильно мыслящими судьями. А это человеком благочестивейшим, но только человеком, у обоих, однако же, цель одна — они не хотят, чтобы люди были христианами, потому что, не став христианами, они не смогут высвободиться из-под их власти. Философ же тот, или лучше, те, которые верят таким якобы оракульским изречениям против христиан, пусть позаботятся, если могут, чтобы Гекат и Аполлон предварительно согласились между собою, относительно самого Христа, и оба или в один голос осуждали его, или оба одинаково хвалили. Но если бы им и удалось это сделать, мы, тем не менее, все равно избегали бы демонов, хвалили бы они или хулили Христа. Теперь же, когда их Бог и Богиня противоречат друг другу, тот укоряя, а это хваля Христа — и их хулам на христиан не верят люди, если сами правильно мыслят. В самом деле, хваля Христа, Порфирий Литой Легиката, когда говорит, что он же дал христианам впасть по определению судьбы в заблуждение, раскрывает и причины этого, как он думает, заблуждения. Прежде чем излагать эти причины его же словами, я спрошу, Если Христос дал христианам впасть по определению судьбы в заблуждение, хотел он или не хотел сделать этого? Если хотел, то каким образом он справедлив? Если не хотел, то каким образом он блажен? Ну, выслушаем сами причины заблуждения. «Существуют, — говорит он, — в некой месте самые низшие земные духи, подчиненные власти злых демонов. От этих злейших и низших духов предостерегали благочестивых людей, мудрейшие из евреев, к числу которых принадлежал и Иисус, как сказано это в вышеприведенных божественных изречениях Аполлона. Они запрещали совершать им празднества, чтить же велели преимущественно небесных богов, а наиболее всех Бога Отца. То же самое, прибавляет он, заповедуют и боги, и мы показали выше, как они увещевают душу обратиться к Богу и как повсюду повелевают почитать его. Но невежественные и нечестивые люди, которым судьба справедливо не дозволила не воспользоваться дарами богов, не иметь понятия о бессмертном Юпитере, не слушая ни богов, ни божественных мужей, отвергли всех богов, а запрещенных демонов не только не возненавидели, но и стали почитать. Притворяясь же, что поклоняются Богу, не делают того, в чем единственно выражается поклонение Богу. Ибо хотя Бог, всемогущий Отец всего, не нуждается ни в чем, но полезно для нас самих, когда мы поклоняемся Ему правдой, и чистотой и другими добродетелями, обращая в молитву к Нему саму нашу жизнь через подражание и искание Его. Ибо искание, говорит Он, очищает, а подражание обоготворяет, производя любовь к Нему. О Боге Отце Он сказал хорошо, хорошо сказал Он и о том, какими нравами следует почитать Его. Подобными заповедями наполнены пророческие книги евреев, когда в них порицается жизнь нечестивых или хвалится жизнь святых. Но в отношении христиан он столько заблуждается и столько дозволяет себе клеветы, сколько желают того демоны, которых он считает богами. Как будто так трудно припомнить, сколько гнусного, сколько безобразного совершается под видом служения богам в театрах и храмах, и сопоставить это с тем, что читается, говорится, выслушивается в церквях, или что приносится Богу истинному, и понять из этого, где совершается созидание, а где разрушение нравов. Кто же, как не дьявольский дух, подсказал или внушил ему такую вздорную и открытую ложь, будто христиане обращаются с почитанием, а не питают ненависть, к тем демонам, которых запрещали почитать евреи. Тот Бог, которого чтили мудрейшие из евреев, запрещает приносить жертвы даже небесным и святым ангелам и силам Божиим, которых мы в этом смертном странствовании нашим почитаем и любим, как блаженнейших своих сограждан». Когда гремит в законе своем, данному еврейскому народу, и с величайшим требованием говорит, приносящий жертву богам, да будет истреблен. А чтобы кто-нибудь не подумал, будто велено не приносить жертв только злейшим демонам, или, как называет их Парфирий, самым низшим, ибо эти в Священном Писании называются богами, но не евреев, а язычников что с ясностью подтвердили 70 толковников в Псалме, говоря, «Ибо все боги народов — идолы» Псалом 95, стих 5. Итак, чтобы не подумал кто-нибудь, что запрещено приносить жертвы только этим демонам, а небесным всем ли то или некоторым дозволено, тотчас же прибавляет «кроме одного Господа», то есть исключительно только Господу слыша выражение «только одному соли, Господу», пусть кто-нибудь не сочтет Господом солнце, солем, и не подумает, что ему следует приносить жертвы. Что это следует понимать не так, весьма легко уясняется из греческого писания. Итак, еврейский бог, которому высказывает такое глубокое уважение и упомянутый великий философ, дал своему еврейскому народу закон, написанный на еврейском языке, не какой-нибудь невразумительный и неведомый, а сделавшийся уже известным всем народам, в котором сказано «приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен» Исход, глава 22, стих 20. Нужно ли по этому предмету отыскивать многое в его законе и в его же пророках? Даже не отыскивать, так как указания на это не темны и не редки, а собирать и излагать в настоящем моем исследовании то, из чего яснее света обнаруживается, что истинный высочайший Бог не хотел, чтобы жертвы приносились вообще кому бы то ни было, кроме Него самого. Пусть это одно, кратко, но возвышенно, с угрозой, но справедливо, сказанное тем Богом, которого так превозносят их ученейшие люди, выслушивается, наводит страх, исполняется, чтобы не повинующиеся не подверглись истреблению. Приносящий, говорит, жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Это не потому, чтобы он имел нужду в какой-либо вещи, но потому, что для нас спасительно, чтобы мы были его вещью. Поэтому-то в священных писаниях евреев поется «Я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны» Псалом 15, стих 2. Чистейшая и превосходнейшая жертва Ему мы сами, то есть град Его. Таинство этого мы совершаем своими приношениями, которые известны верным, как о том мы говорили в предшествующих книгах. Ибо о прекращении жертв, которые приносились иудеями, жившими в сине, и о приношении народами от востока солнца и до запада одной жертвы, как это совершается уже у нас на глазах. Много и громко говорили божественные изречения через еврейских пророков. Некоторые из этих изречений, по мере надобности, мы уже приводили в настоящем сочинении». В силу этого, там, где нет той справедливости, чтобы единый высочайший Бог повелевал повинующемуся по его благодати граду не приносить жертв никому, кроме него самого, а вследствие этого во всех людях, принадлежащих к тому граду, законным порядком душа вполне повелевала бы телом и разум пороками, чтобы, как каждый отдельно праведник, так и собрание и народ праведников, жил верою, проявляющей свои действия в любви, которой человек любит Бога, соответственно тому, как должен быть любим Бог, и ближнего, как самого себя. Где, говорю, нет такой справедливости, там решительно нет людей, объединенных согласием в праве, общностью пользы. Если же последнего нет, то нет, конечно, и народа, если подобное определение народа верно. Следовательно, нет и республики. Нет народного дела там, где нет самого народа.